Что, вспыхнул полковник. Что? Его палец многозначительно коснулся кнопки управления радаром. Его черепообразное лицо под угрожающими на рогами радара дышало ненавистью. Идиот, ты ещё смеешь мне указывать? Может, желаешь, чтобы я расширил радиус поля радара? Одно движение пальца и твенчу не останется даже на утилизацию и органбанк. Адален тут вступил, судорожно сглотнув. Невольная его рука коснулась железного воротника, заключавшего 8 г мощной взрывчатки. Так-то лучше рявкнул полковник. Он хлопнул в ладоши и позвал сержант: "Займитесь делом, пощекочите его". Сержант в красной форме технокорпуса подошёл к клетке. В руках у него был длинный шест с острым лезвием на конце. Чёрный провод бежал от лезвия к аккумуляторной коробке на его плече. Пространственник повел своей разбитой головой. Он открыл большие, темные и прозрачные глаза, похожие на глаза тюленя, и в них, как показалось, Райленду жил ужас перед болью и страданиями. По гладким бокам зверя пробежала дрожь. Брюха — Пощекачи ему брюхо! — приказал Готлинг. — Мистер Райленд желает видеть некоторые трюки этой крошки. Пространственник закричал. Крик его был полон ужаса. Словно голос женщины в истерике. «Не надо!» — дрожа выдохнул Райленд. Полковник заревел от смеха. Из кабаньих его глазок выкатились две слезы и оросили костистые скулы. Наконец он взял себя в руки. «Ну, конечно, почему бы и нет?» — сказал он. «Ведь теперь ваша очередь. Пойдемте, сержант!» Готлинг направился к выходу из шахты. Райленд, опустив глаза, стал стоять у клетки с пространственником. Значит, вся эта небывальщина о, реак... о нереактивной тяге, о которой все здесь старательно разглагольствуют, вовсе не чепуха, в конце концов. И никто пока не может понять, что за сила толкает это живое существо в его сверхскоростном полете. Но что-то же несет его сквозь бездны пространства. И это что-то как раз и есть тот самый нереактивный сверхмощный двигатель. Райланд поднял глаза и изумлённо уставился на пространственника, который расслабленно лежал на дне клетки, не спуская с Райланда своих больших глаз нереактивная тяга. Он вдруг показался себе маленьким, потерянным, и несмотря на все усилия сообщества и групповой работы, ужасно одиноким. Нереактивная тяга здесь в этом существе переменит облик солнечной системы. Получив такой двигатель, область действий плана человека расширится до бесконечности. Виновав в бесполезные ледяные метановые шары планет-гигантов, план шагнет к звездам. Райленд покачал головой, мысли его потеряли ясность. Потому что ему вдруг совсем не захотелось, чтобы план достиг звезд. «Свобода!» — это слово сказал полковник Лескьюри. «Свобода!» В системе плана ей как-то не находилось места. Вдруг ход мысли Райленда был нарушен. В шахте словно загремел отдаленный раскат грома. Райленд вскочил, ошеломленный пространственник обеспокоенно замяукал в своей клетке. Темноту над головой пронизал луч света. Он поднял голову и увидел, как всё шире становится полоска голубого неба. Позади послышались звуки беспорядочной беготни, кто-то вбежал в шахту. Сержант технокорпуса позвал Райленда: "Мистер Райленд, мистер Райленд, отойдите в сторону, какой-то ненормальный идёт сюда на посадку". Сержант кинулся к клетке и начал отчаянно крутить болты, крепившие её к полу, чтобы оттолкнуть клетку в сторону. В раскрывшиеся створки люка наверху хлынул поток огня, и в шахту скользнула миниатюрная ракета, опускаясь на пламенной подушке. «Слава богу, это небольшая машина», — мрачно подумал Райленд. «Ракета побольше прикончила бы и пространственника, и сержанта, и его». Но это небольшое гоночное судно могло спокойно опуститься не из пепелив, находящихся в шахте. Одноместный кораблик, построенный для прогулок и развлечений, опустился на черный бетон в сотни ярдов от них, и волна зноя не причинила им вреда. Сквозь отверстия вентиляторов в полу в шахту ворвался внезапный вихрь, выметая дым от посадки ракеты. Опустилась рамка трапа,